То же самое утро. Окрестности Доненвальды. Переговорив со Штольцем, Ганс тотчас же вернулся в расположение лагеря. Идти было недалеко. Лагерь, скажем об этом еще раз, находился на лесистой окраине поселка Доненвальды. «Что?» — коротко спросил Сольда у Ганса. «Все в порядке», — ответил Ганс. Встретился, объяснил, обнадежил. «Думаешь, не сорвется рыбка?» «Этот Штольц трус!» Усмехнулся Ганс. «Он боится и нас, и штази. Но штази больше. Мы-то обещаем ему сладкую жизнь, в отличие от штази. Так что не сорвется!» Ганс помолчал и спросил. «Что-нибудь слышно о прибытии высоких гостей на базу?» «Пока ничего нового», — с неудовольствием ответил Сольда. «Похоже, осторожничают высокие гости. Выжидают. Я так думаю, что их кто-то предупредил». «О чем?» — не понял Ганс. «О нас!» — ответил Сольда. «О том, что мы никакие не строители светлого коммунистического будущего, а те, кто мы есть на самом деле. Но ну, если кто-то догадывается, кто мы такие на самом деле, то может догадаться и о том, для чего мы сюда прибыли». Какое-то время Ганса торопело смотрел на Сольда. По всему было похоже, что такая мысль ему в голову не приходила. Наконец Ганс обрел дар речи. «Так ведь это что же получается?» В голосе Ганса ощущалось и удивление, и растерянность, и испуг. И еще что-то, чему и определение подобрать трудно. «Это получается, что мы под подозрением? Под колпаком?» «Именно так и получается». Мрачно ответил Сольда. ну так валить отсюда надо. Сейчас же, немедленно. Ведь если они придут за нашими шкурами, то мы не отобьемся. Нас-то всего двадцать человек, а их свалится на нас целый батальон с авиацией и танками». «Может и свалится», — злобно сказал Сольда и сплюнул. «Батальон, два батальона, танки, пушки, вертолеты, да хоть атомная бомба, и что с того?» Все равно уходить нам отсюда нельзя, ни под каким предлогом. «Это почему же?» — с недоумением спросил Ганс. «А ты пораскинь мозгами, если они у тебя есть», — ответил Сольда. «Допустим, мы отсюда свалим, как ты предлагаешь, и тем самым дадим знать тем, у кого мы под колпаком, кто мы на самом деле такие. Для чего мирным строителям сниматься с места спустя два дня после того, как они...» То есть мы сюда прибыли. Значит, никакие мы не мирные строители. Значит, мы испугались. Чего, спрашивается, мы испугались? Отыскать ответ на этот вопрос не так и сложно. Мы, значит, снимаемся с места, а они в погоню за нами. С вертолетами, танками и прочими милыми игрушками. Ну и долго мы бегать будем? До границы с Западной германии далековато. «Да, но у нас заранее предусмотрены пути отхода», — возразил Ганс. «Ими и воспользуемся». «Какие еще пути?» — поморщился Сольда. «Эти самые пути образуются лишь тогда, когда мы устроим концерт на военной базе. Тогда-то под шумок мы и уйдем. Тогда никому до нас не будет дела. А сейчас никаких путей у нас нет». «Пожалуй, что и так». Мрачно согласился Ганс. «Так что же, остаемся на месте?» «Остаемся», — подтвердил Сольда. «Тем более из центра получен приказ». «Приказ?» — усмехнулся Ганс. «Догадываюсь, о чем этот приказ. О том, что мы должны торчать здесь на виду у всех неведомо сколько». «Ты угадал», — кивнул Сольда. «Торчать на виду у всех неведомо сколько». Разыгрывать из себя мирных дорожных строителей. Ну а что? Может и вырулим на повороте. Документы у нас в порядке, рабочий инструмент при нас, а все прочее надежно припрятано. Какие могут быть к нам претензии?» «Может, ты и прав», — не сразу ответил Ганс. «Но все равно я себя чувствую привязанным к этому проклятому месту, как какая-нибудь собака». Более того, я чувствую себя смертником. «Мы и есть смертники», — сказал Сольда. «Куда бы нас ни послали и какое бы задание нам ни дали, это всегда задание для смертников. Разве ты этого не знал? Но пока что мы живы. Выживем и в этот раз. В этом я уверен».